Демилитаризованная зона. Вот уже более 60 лет корейский полуостров разделен на два государства. Корейская Народная Демократическая Республика – Северная Корея и Республика Корея – Южная Корея. Некогда одна страна с общим прошлым, традициями и языком превратилась в два абсолютно разных мира со своим политическим режимом и экономическим строем, капиталистическим в Южной Корее и социалистическим в Северной. Люди, которым удалось побывать в обеих частях полуострова, называют КНДР прошлым, а Южную Корею будущим. Такой яркий контраст между двумя странами с одним народом, наверное, и привлекает многих туристов посетить демилитаризованную зону, от которой у большинства людей остаются неоднозначные впечатления. Все-таки привычной достопримечательностью это место не назовешь. Но то, что в нем заключена львиная доля истории корейского народа, разжигает в путешествующих по Корее особый интерес. Что представляет собой демилитаризованная зона? Это разграничение полуострова на примерно равные части с помощью демаркационной линии, стеной высотой 5 метров. Нейтральная зона занимает по 2 километра в ширину с каждой стороны. При этом на каждой территории находится военная часть со смотровыми вышками и различной военной техникой. Несмотря на договор 1953 года о перемирии, обе страны пристально следят друг за другом. Демилитаризованную зону сравнивают с Берлинской стеной и называют последним реликтом эпохи Холодной войны. Поездка к демилитаризованной зоне требовала от нас некоторой подготовки. Во-первых, нужно было найти турагентство, которое занимается проведением групповых экскурсий. Самостоятельное посещение этого места запрещено. Во-вторых, нужно было решить, какое место мы поедем, так как демилитаризованная зона охватывает 7 городов и уезды провинций Кёнгидо и Канвандо. В-третьих, нужно было подготовить документы, без которых в демилитаризованную зону не пустят, и зарядить фотоаппарат, несмотря на то, что мы были наслышаны о том, что особо там не поснимаешь, но и морально настроиться, поездка предполагала ранний подъем. Конечно, мы выбрали самый популярный маршрут и приехали в окрестности поселка Пхан мунджон Именно здесь подписывался договор о перемирии. Перед началом экскурсии наш гид проводит инструктаж. Фотографировать даже на телефон можно только в разрешенных зонах, Показывать пальцем на северокорейских солдат нельзя, ибо они могут оскорбиться и вообще подумать, что над ними смеются. Громко разговаривать также нельзя. Все это рекомендуется ради нашей безопасности. В обязательном порядке нужно подписать соглашение о том, что мы осведомлены, что находимся в потенциально опасной зоне. От последнего становится как-то не по себе. Ну а что делать, раз приехали, подписываем. После проверки военным наших паспортов мы, наконец, выходим из автобуса. Первая остановка — станция Имджингак. Здесь мы обедаем. И со смотровой площадки фотографируем окрестности. В парке мира осматриваем артефакты военного времени и памятники. Гид начинает нахваливать корейских военных, да и вообще Южную Корею в целом, очень сильно занижая достоинство КНДР. А еще говорят, что только в Северной Корее процветает пропаганда. По-моему, в этом плане обе страны хороши. Делаем еще одну остановку. Здесь, на смотровой площадке, в биноскопы можно увидеть показательную деревню Северной Кореи. Дескать, посмотрите, как хорошо у нас живут люди. Гид говорит, что где-то там развивается флаг КНДР, но в таком тумане, как сегодня, сложно что-либо разглядеть. Да и фотографировать разрешают только на расстоянии от смотровых приборов. Это немного разочаровывает, ведь мы страсть как любим все снимать. Тем не менее, поражает природа демилитаризованной зоны, ведь, по сути, это та зона, куда нога человека не ступала уже десятки лет. Говорят, растительный и животный мир здесь настолько уникален, что ни один корейский парк или заповедник не может похвастаться такой пышностью природы и разнообразием животных и птиц. Спустя некоторое время нас привозят в действительно значимое место, в объединенную зону безопасности. Военные пункты обеих стран здесь расположились так, что синие бараки, у которых стоят военные, расположены одновременно и в Северной Корее, и в Южной. Мы, естественно, стоим со стороны Южной Кореи и наблюдаем за северокорейским солдатом, стоящим напротив у белого высокого здания, Дома Свободы. Он, в свою очередь, периодически поглядывает в бинокль на нас, не задумали ли мы чего. К слову, правда это или байка, не знаю. Гид рассказывал, что курьезы здесь случались. Хотя для инцидента с жертвами, пожалуй, это слово неуместно. Говорят, что в 1980-е годы один студент во время экскурсии решил перебежать из Северной Кореи в Южную, из-за чего началась перестрелка между солдатами двух стран. В итоге погибли два северокорейских и один южнокорейский солдат. В помещении синего барака снова наблюдаем солдат, застывших словно манекены в интересной позе, которая как бы говорит «Только двинься и получишь кулаком в нос». Руки сложены так специально, чтобы в любой момент можно было быстро достать пистолет. Очки на их лицах также надеты неспроста. Они скрывают глаза солдата, чтобы противник не мог догадаться, в какую сторону смотрит военный. Иногда хочется потрогать этих парней, живые ли они там вообще. Каждая остановка длится недолго. Все сопровождается уж очень официальной строгостью. То ли специально так запугивают, то ли нет, но иногда боишься сделать лишний шаг без разрешения гида или военного, да и вообще чувствуешь себя каким-то ущербным, как будто твое нахождение здесь незаконно. Как и обещал гид, чем дальше едем, тем интереснее. Нам показывают мост невозврата, который находится между двумя Кореями. На этом мосту происходил обмен военнопленными. Конечно, южные корейцы хвастаются тем, что многие северокорейские пленники, пойманные американцами, не захотели возвращаться на родину. Собственно, при обмене людьми всегда давался выбор. Либо остаетесь в Южной Корее и больше никогда не видите близких из Северной Кореи, либо уходите. Вот такое нелегкое, судьбоносное решение приходилось принимать людям. Следующая остановка, пожалуй, самая весомая. Первое, что попадается на глаза туристам и заставляет всех взгрустнуть, это скульптурная композиция, изображающая людей из двух семей, пытающихся соединить воедино огромный земной шар, внутри которого виднеются очертания двух половинок корейского полуострова. Семья из Южной Кореи представлена интеллигентами. Люди из Северной Кореи — это простая крестьянская семья. Вокруг скульптуры разгораются споры. Одни свято верят в то, что объединение двух корейских стран неизбежно и ожидается в скором времени. Другие упрямо утверждают, что тому не бывать. Слишком большой риск для современной республики Кореи, которой пришлось бы поднимать на ноги социалистическую КНДР. Да и не в интересах американцев, стратегического партнера Южной Кореи, такое объединение. Оказывается, здесь рядом находится вход в тоннель номер 3, длиной 1635 метров, который был прорыт КНДР на глубине 73 метра. При этом почти полкилометра находится под демилитаризованной зоной. Обнаружили тоннель только в 1978 году с помощью северокорейского перебежчика. Сколько еще подобных тоннелей неизвестно, но уже известно несколько подобных проходов. А в одном из них, оснащенном электричеством и укрепленным бетонными плитами, обнаружили склад оружия и спальные места. Конечно, правительство Корейской народно-демократической республики все отрицает, утверждая, что тоннели рылись исключительно для добычи угля. Однако Республика Корея, тщательно изучив тоннели, пришла к выводу, что там нет залежи угля. Более того, они обнаружили, что некоторые стены тоннелей специально выкрашены в черный цвет, напоминающий антрацит. Антрацит — лучший сорт каменного угля, отличающийся черным цветом и сильным блеском. Так или иначе, но по этим подземным ходам в Южную Корею могло проникнуть значительное количество северокорейских солдат с техникой и оружием. При входе в тоннель номер 3 нас просят оставить все свои вещи в камере хранения. Фотографировать там запрещается. Обязательно надеваем каски. Высота пещеры около 1,7 метра. Очень неприятное место. Кругом темно, сыро. Кажется, здесь совсем мало кислорода. Я не страдаю клаустрофобией, но чувствую, как дискомфорт и какая-то жуть постепенно нарастает внутри меня. Периодически кто-нибудь тихо ругается, врезаясь головой в потолок. Удивительно, но по подсчетам южнокорейских военных, сквозь этот тоннель всего за один час могли совершить марш-бросок до 30 тысяч солдат КНДР и выйти на территорию, близкой к столице Кореи. Какой-то горький осадок остается в душе после посещения демилитаризованной зоны. Если до сих пор было сложно представить, что в современном мире могут существовать какие-то границы, стены с колючей проволокой, то сегодня мы стали свидетелями того, как навсегда были разлучены семьи, близкие люди, друзья. Так общая история двух стран вдруг поделилась на время до и после войны. Говорят, многие все еще надеются на объединение Северной и Южной Кореи. Об этом свидетельствуют многочисленные флажки на границе двух стран, повешенные людьми на колючую проволоку с пожеланием мира и воссоединения. Возможно, и правда лед тронется. В последнее время Южная Корея и КНДР пытаются наладить отношения. А первая из стран в апреле 2019 года даже начала разминирование участка демилитаризованной зоны. Но, как говорится, поживем-увидим.